Глава третья. Странные дети. Дивный сад отличается от эльхонских школ не только тем, что родители отдают сюда дочерей навсегда. За ними никто не придет через несколько лет, если, конечно, они не станут очень богатыми и известными. Родители платили деньги. Теперь их странные дочери практически моя собственность. Впрочем, такое практикуется в эльхоне повсеместно. Тут даже рабство не запрещено. Конечно, нет никаких рынков рабов и прочих ужасов, что были когда-то давно в Роналевсе. Но родители вполне могли продать своего ребенка в слуги или даже в бордель, и это было совершенно законно. К счастью, у меня это никаким образом не касалось. У меня было другое. Я подписывала особый договор и как бы удочеряла всех этих девочек, ну или становилась их опекуном. Я брала на себя обязательство их кормить, одевать и обучать до самого совершеннолетия, которое здесь наступало для девушек в двадцать. Я могла потом их выдать замуж, оставить при школе или выгнать на улицу, но не раньше их двадцатилетия. Такие порядки царили во многих школах. Но только у меня было строгое расписание, дисциплина и даже форма для воспитанниц». Я уже знаю, что эльхонцы очень уважают и ценят строгость и предсказуемость, но к детям относятся зачастую слишком безразлично. Не просят есть, не болен, ну и ладно. Или наоборот, обожают до беспамятства, позволяя своему чаду любой каприз. И зачастую все это одновременно. Я долго не могла понять, почему так происходит, но потом догадалась. Эльхонцы очень трудолюбивы. Они совершенно не сидят без дела. Матушка Шик, к примеру, каждую свободную от занятий минуту или копается в земле, или шьет, или что-то моет, протирает, чистит. У родителей часто просто не хватает времени на своих детей. К тому же ильхонки очень плодовиты, рожают легко и часто. Обычно в семьях 5-6, а то и более детей. Чтобы их прокормить, работать нужно много. А если кто-то умрет, всегда можно родить нового. В Роналевсе все в семьях чаще всего два или три ребенка, не больше. Но у нас и место другое не такое, пожалуй, благословенное. Здесь же, несмотря на социальные проблемы, просто рай на земле. Все, что сажается в землю, растет, цветет и дает урожай. Много солнца, обильные дожди, плодородная земля, отсутствие вредных гусениц и всякой пакости, вроде кротов и землероек делает садоводство весьма успешным и прибыльным делом. А еще тут совершенно нет мошкары и гнуса, что меня очень радует. Несколько веков назад Ильхонские острова были обителью Фейри. Если в холодных и густых лесах Нихона жили в основном йокаи, злобные, жестокие и кровожадные, то в Ильхоне владычествовали куда более добродушные существа. Не сказать, что им было дело до людей. Они всегда существовали сами по себе, но и откровенного вреда они никому не причиняли. А земля от их присутствия просто расцвела. Разумеется, их тут звали вовсе не Фейри, а каким-то очень сложно произносимым словом. Даже я, прекрасно владеющая Ильхонским, могу с трудом и запинками прочитать его по бумажке. Мне проще звать их на Роналевский манер — Фейри. Тем более, что в Роналевсе Фейри — лишь сказка. А тут реально существуют. У меня было немало возможностей в этом убедиться лично. И, разумеется, кровь Фейри была во многих эльхонских детях. Чаще всего это было даже на пользу, даровало таланты и удивительную красоту, но бывали и сложности. Сложности были теперь моей работой. Новенькая девочка, как ее там, Лейзи, да, была вовсе не проблемной, и даже не уродиной. Обычная совершенно ильхонка, невысокая, хрупкая, черноволосая, смуглая и с узкими глазами, гармоничные черты лица, высокий прямой лоб, нежный рисунок рта. Пожалуй, если бы не ее хромота, она выросла бы красавицей, но в Ильхоне слишком много идеальных людей с кровью фейри, чтобы они относились снисходительно к чужим недостаткам. Нет, людей горбатых, косых, кривых, Такие тоже были. Да даже со сломанным носом или без зубов просто прятались глаз. В дальние комнаты, в закрытые сады, в свинарники и конюшне. Помню, каким для меня было шоком осознавать, что в Ильхоне все вокруг прекрасны. Даже тот кинь, которого я ошибочно называла городовым, прибавляя к слову город, личностный суффикс, был прекрасно сложен и на лицо вполне приятен. Жаль только, что характер у него был гораздо хуже внешности. Вот если бы в Роналевсе городовой обнаружил плачущую на площади иностранку, вполне молодую и привлекательную, что бы он сделал? Грудь колесом, усы залихватски подкручены, иностранка утешена, мальчишки экстренно найдены. Плох тот городовой, который не знает, кто безобразит на ему территории. К тому же, кому и в самом деле нужно мое белье? Ладно бы новое и дорогое, а так ведь уже штопанное. Девушка рукоплещет, театр ставит проумного городового пьесу, зрители сморкаются в платки, свадьбы, дети и внуки. Но Ильхонский кинь меня просто высмеял, обозвал глупой Гюйда, и практически силой я порывалась опросить каждого мальчишку, которого встречала, отвел в посольство Роналевса, где потребовала разыскать Евгена. Да, мне пришлось рассказать, зачем я вообще приехала в Эльхон. К чести моего жениха он даже особо не ругался. Просто закатил глаза, вручил мне белоснежный платок, я снова разревелась, измученная, напуганная и уставшая. Усадил меня в кресло и пообещал все решить. И решил: где-то через час совместными усилиями посольства мне нашли жилье коморку под самой крышей без кухни и уборной, но зато в хорошем районе. Евген накормил меня острым жареным рисом и уложил спать, выдав пару своих рубах, пообещав все проблемы решить утром. На утро я проснулась рано, умылась в тазу, с брезгливостью поискала, куда бы вылить содержимое ночной вазы. В Роналевсе уже даже в бедных кварталах есть нормальные уборные с унитазом. Не нашла, оставила в комнате. В самом деле не в окно же выливать. К счастью, потом мне показали, где находится задвижка, за которой скрывается канализационная труба, и я не успела окончательно разочароваться в благословенном Ильхоне. Все же мне здесь не грозило оказаться под душем из помоев, проходя слишком близко к чужим окнам. В тот, воистину, чудесный день я умылась, надела ту самую теплую двойную юбку, тяжелые зимние ботинки и шляпку. Камзол оставила дома. Пересчитала имеющуюся наличность, часть которой я предусмотрительно поменяла на ильхонские рюпы, еще в банке Роналевса, и смело вышла навстречу приключениям. Сама, одна. Тогда я еще не знала, что женщине, тем более иностранке, лучше в одиночестве не гулять. Это считается просто неприличным. От домогательств и скабрёзных намеков меня спасла, кажется, только шляпка, и ярко-рыжие волосы, которые были здесь такой диковинкой, что люди только глазели, но подойти боялись, принимая меня за фейри. На углу Чумазова и весьма хорошенького мальчишки я купила за медный рюк газету с объявлениями, за два рюпа кулек мелкой жареной рыбёшки и полусырой хлебец у уличного торговца едой, и, гордясь собой, вернулась в свою коморку, где с аппетитом позавтракала и принялась искать работу. Первое же объявление гласило, в частную школу Леди Ши требуется помощница учителя. Проживание, питание за счет школы, оплата договорная. Обращаться? Как раз то, что мне нужно. Какая удача! Не счесть, сколько раз я благодарила судьбу за то короткое объявление и за свое упрямство, позволившее мне отстоять право на самостоятельный труд. Появившийся ближе к полудню Евген был категорически против того, чтобы я где-то работала, тем более, как он увидел по адресу в дальнем пригороде. Он на полном серьезе собирался меня содержать. Кстати, вещи мои он принес с собой. все, кроме книг, саквояжа и летних туфель. Видимо, их уже успели сбыть, а на одежду покупателей не нашлось, потому что я несколько фигуристей местных дам. Странно, что Евген еще не понял, какая я могу быть настырная. Это после того, как я бросила все в Роналевсе и приехала в Эльхон. В конце концов он сдался и отвез меня в школу ледиши, весьма живописный домик с закрытым садом в хорошем спокойном районе. Да, от посольства очень далеко, но уж точно не три недели на корабле. Лея Ши оказалась крошечной пожилой Эльхонкой. Вначале я ей не понравилась. Рослая, толстая, по ее меркам, конечно, рыжая. Но услышав мой отличный ильхонский и взглянув на рекомендательные письма, на них покупателя, к счастью, тоже не нашлось. Она сменила гнев на милость и предложила попробовать. Меня приняли на работу за пару недель бесплатно, разумеется, за кров и еду. Я смотрела предложенную комнату, обнаружила в доме приличную, уборную и просторную кухню. Прогулялась по великолепному саду и согласилась. Я была совершенно уверена, что справлюсь с работой. А Леша мне понравилась. Как ни странно, она понравилась и Евгену, и он отправился на службу, пообещав привезти мои скудные вещи в ближайшее время. С уродливой Гойрен я познакомилась в тот же день. Строго говоря, она не была совсем уж ужасна. Просто ребенку не повезло с чертами лица. Маленькие припухшие глазки, крупный нос, большой рот и упрямый подбородок делали ее похожей на грустную собачонку. Но проблема была даже не в этом. Как сказала Лея Ши, девочка была неисправимой, просто ужасной лгуньей. Помимо Гуэрен в школе жили еще пять девочек. Оборотница Майла, очень подвижная и крикливая малютка Ди, пустышка Вейко и близняшки Рай-Райки и Айсай. Матушка Ши принялась спрашивать, что я умею. При словах арифметика и географии она поскучнела, на предложение научить девочек и ранолевскому языку замахала крошечными ручками, и только слово «гимнастика» ей понравилось. Итак, решили, что я буду вести уроки гимнастики, читать девушкам указанные матушкой книги и следить за чистоплотностью воспитанниц, а сама Лея Ши будет учить их каллиграфии, манерам и танцам все обязанности по дому стирку уборка готовка выполняли сами воспитанницы поэтому нужды в других людях здесь больше не было